К счастью, Бронвин отобрала у него телефон раньше, чем он успел это сделать. Если бы она промедлила еще несколько секунд, нам бы сейчас пришлось разбираться со спецназом. У меня стало тесно в груди при мысли, как легко ситуация могла стать очень сложной и очень опасной. «Вот черт», — подумал я, переводя взгляд с пострадавшей машины на менее пострадавший дверь и стену. «Она уже стала». «Не стоит беспокоиться, Джейкоб!» — мисс Сапсан обошла вокруг автомобиля, оценивая ущерб. «Мне случалось разбираться и с более неприятными историями. Твои родные крепко проспят до утра, и, смею заверить, нам неплохо бы заняться тем же». «А утром что?» — пробормотал я в тревоге, начиная покрываться потом. кондиционера в гараже не было, и тут уже стало душно, как в парилке». Когда они проснутся, я сотру их последние воспоминания и отправлю твоих дядюшек по домам. Но что они? Я объясню им, что мы, дальние родственники со стороны твоего отца, приехали из Европы поклониться могиле старого Эйба. А что касается сумасшедшего дома, так ты теперь чувствуешь себя гораздо лучше и в психиатрической помощи больше не нуждаешься. А что если... О, не волнуйся, они поверят. «Обычные люди очень внушаемы после чистки памяти. Я могла бы с тем же успехом убедить их, что мы – гости из лунных колоний». «Мисс Сапсан, прошу вас, прекратите». «Мои извинения», – улыбнулась она. «Сто лет на посту директрисы, учит предвосхищать вопросы. Это экономит время. А теперь, дети, идите за мной. Мы должны обсудить протокол на ближайшие несколько дней. Нам нужно многое узнать о настоящем» а для учебы нет лучше времени, чем настоящее». И она погнала своих подопечных из гаража под слаженный хор вопросов и жалоб. «Насколько мы тут останемся?» – спрашивала Оливия. «Можно утром сходить на разведку?» – спрашивала Клэр. «Я бы все-таки хотел что-нибудь съесть, прежде чем исчезнуть с лица земли», – ворчал Миллард. «Вскоре я остался в гараже один. Мне не хотелось оставлять родных тут на всю ночь». К тому же меня беспокоила предстоящая чистка памяти. Мисс Сапсан, понятное дело, была совершенно уверена в себе. Но эта чистка будет серьезнее, чем та, прошлая в Лондоне, когда она удалила всего 10 минут из их воспоминаний. А что, если она сотрет слишком мало или слишком много? Что, если папа забудет все, что знал о птицах? Или мама забудет французский, который выучила еще в колледже? Я смотрел, как они спят, И этот новый груз тяжело давил мне на плечи. Я внезапно и неприятно почувствовал себя взрослым, а они, такие хрупкие, кроткие, слегка слюнявые, казались малышами. Может, есть какой-то другой путь?» В открытую дверь заглянула Эмма. «У тебя все в порядке? Боюсь, если скоро не появится ужин, мальчики взбунтуются». «Мне показалось, что их не стоит оставлять одних», — кивнул я на родителей. Они никуда не денутся, и присматривать за ними не обязательно После такой дозы они проспят мертвым сном до завтрашнего полудня. Я знаю, просто мне немного не по себе. Для этого нет никаких причин. Она подошла и встала рядом. Это все не твоя вина. Ты тут совершенно ни при чем. Я кивнул. Все это немного трагично, правда? Что именно? Сын Эйба Портмана... «Так никогда и не узнает, каким удивительным человеком был его отец». Эмма взяла мою руку и положила себе на плечи. «Думаю, в сто раз трагичнее то, что он так никогда и не узнает, какой удивительный человек его собственный сын». Я наклонился, чтобы поцеловать ее, и тут у меня в кармане зажужжал дядин телефон. Мы оба так и подскочили. На экране появилось новое сообщение от тети — «Чокнутый Джей уже в психушке?» «Что там?» — спросила Эмма. «Ничего важного», — ответил я. Я сунул телефон обратно в карман и решительно повернулся к двери. Бросить родичей в гараже на всю ночь вдруг перестало казаться такой уж плохой идеей. «Пойдем, придумаем что-нибудь на ужин». «Ты уверен?» — удивилась Эмма. «Абсолютно». Уходя, я выключил свет. Я предложил заказать пиццу из пиццерии, где была поздняя доставка. Только несколько человек знали, что такое пицца, а доставка и подавно была для них явлением незнакомым. «Они что, готовят ее где-то еще и потом привозят к тебе домой?» Горацию эта идея представлялась смутно скандальной. «Пицца — это что-то из флоридской кухни?» — поинтересовалась Бронвин. «Э, не совсем», — ответил я. «Но поверь, тебе понравится». Я сделал огромный заказ, и мы стали ждать, рассевшись на подушках и креслах в гостиной. «Ты должен что-нибудь сказать», — прошептала мне на ухо мисс Сапсан, небольшую приветственную речь. После чего, не дожидаясь моего согласия, кашлянула и объявила, что, мол, мне есть что сказать. Я встал и несколько неуклюже попытался импровизировать. «Очень рад видеть всех вас». «Не уверен, что вы в курсе, куда везли меня ночью мои родные, но это было плохое место, то есть...» «Тут я замялся. Может, оно и хорошее для тех, у кого действительно проблема с головой, но...» «Короче говоря, вы, ребята, спасли мою задницу!» Мисс Сапсан нахмурилась. «Нет, это ты спас нашей булочки!» возразила Бронвин, опасливо покосившись на директрису. «Мы просто ответили тебе тем же!» «В общем, спасибо!» Когда вы все оказались здесь, я подумал, что это сон. Ведь мне снилось, что вы приезжаете с тех пор, как мы познакомились. Так что это было совсем нелегко, поверить, что все взаправду. В общем, вы здесь, и я надеюсь, что вам тут будет так же хорошо, как было хорошо мне, когда я гостил у вас в петле. В завершении я кивнул и, внезапно смутившись, уставился в пол. Короче, с ума сойти, что вы приехали, и я вас всех люблю конец «Мы тебя тоже любим», — сказала Клэр, вскочила и побежала ко мне обниматься. К ней присоединились Оливия и Бронвин, а секунду спустя почти все навалились на меня, будто собирались вышибить из меня дух. «Мы так рады, что мы здесь», — сказала Клэр. «Они в дьявольском акре», — сказал Гораций. «Вместе нам будет так весело», — сказала Оливия. «Прости, что мы разнесли тебе часть дома», — сказала Бронвин. «Почему это сразу мы?» — сказал Енах. «Эй, мне дышать нечем!» — сказал, вернее, прохрипел я. «Вы меня почти задушили!» Все расступились чтобы я мог вдохнуть. В образовавшуюся брешь винтился Хью и ткнул меня в грудь. «Ты же в курсе, что мы не все тут, да?» Одинокая пчела описывала круг вокруг него. Все отошли еще, чтобы дать место Хью и его свирепому насекомому. «Ты сказал, что рад, что мы все здесь!» «А мы вовсе не все!» Понадобилась целая секунда, чтобы понять, что он имеет в виду, и мне стало стыдно. «Прости, Хью, я вовсе не хотел вычеркивать Фиону». Он посмотрел на свои мохнатые полосатые носки. «Иногда мне кажется, что все, кроме меня, ее забыли». Нижняя губа у него задрожала, и он стиснул кулаки, пытаясь держаться. «Она не умерла, сам знаешь». «Надеюсь, ты прав». Он с вызовом посмотрел мне в глаза. — Нет, не умерла. — Хорошо, не умерла. Я очень скучаю по ней, Джейкоб. — Мы все скучаем, — сказал я. Я не собирался ее вычеркивать, я о не забыл. — Извинения приняты, — ответил Хью, вытер лицо, развернулся и вышел из комнаты. — Ты не поверишь, — заметил Миллард, — но это большой прогресс. — Он ни с кем из нас почти не говорит, — вставила Эмма. «Все время злой и не желает смотреть правде в глаза». «Думаете, это правда, и Фиона жива?» — спросил я. Мало вероятно, сказал Миллард. Мисс Сапсан поморщилась и приложила палец к губам, подплывая к нам через комнату. Подойдя, она обняла всех сразу и прижала к себе. «Мы отправили весточку во все петли, во все странные семьи, с которыми у нас есть связь», — тихо сказала она. Разослали коммунике, бюллетени, фотографии, подробные описания. Я даже послала к мисс Королёк голубей разведчиков, чтобы они прочесали леса в поисках Фионы. Пока никакого результата. Миллард вздохнул. Бедняжка! Если бы она была жива, разве она бы уже не вышла на связь? Нас не так уж трудно найти. Думаю, да, — сказал я. А кто-нибудь пытался найти её... «Ее тело?» — закончил Миллард. «Миллард!» — воскликнула директриса. «Это было бестактно. Нужно было подобрать менее точный термин», — всполошился он. «Просто помолчи!» — прошипела мисс Сапсан. «У Милларда не было проблем с эмоциями. У него были проблемы с эмоциями других. Обвал, который, скорее всего, убил Фиону», — сказал он, «произошел в петле для странных животных, которая потом схлопнулась. Если ее тело и было там...» Вернуть его уже не удастся. — Я думаю, не устроить ли поминальную службу, — заметила мисс Сапсан, — но не могу даже заговорить об этом. Боюсь снова вогнать Фью в депрессию. Если мы будем с ним слишком жестокими... — Он даже не стал заводить новых пчел, — сказал Миллард. Сказал, что не сможет любить их, как прежних, потому что они никогда не знали Фиону. Оставил только одну. Она уже довольно преклонного возраста. «Сдается мне, перемена мест может хорошо на него повлиять», — начал я, но тут зазвенел дверной звонок. И как раз вовремя. Атмосфера в гостиной с каждой секундой становилась все тяжелее. Клэр и Бронвин двинулись за мной к дверям, но тут вмешалась мисс Сапсан. «Нет уж, леди, не думаю. Вы еще не готовы общаться с обычными людьми». Вряд ли для них было так уж опасно увидеть доставщика пиццы, но... Я открыл дверь. На пороге, едва удерживая стопку коробок спицей, стоял парень, которого я знал еще со школы. 9460 невнятно сообщил он с той стороны. Потом приветственно дернул головой. «Ого! Портман!» «А, Джастин! Привет!» Звали его Джастин Пампертон, но решительно все сокращали это до памперса. На досуге он вместе с другими придурочными скейтерами торчал на городских парковках. Возможно, еще и употреблял. «Выглядишь шикарно. Тебе типа того. Уже лучше?» «Ты вообще о чем?» — спросил я, вовсе не желая этого знать и как можно быстрее отчитывая деньги. Я совершил налет на ящик с носками в родительском шкафу. Они всегда держали там пару сотен наличными. «Ну, вроде ходил слух, что ты типа того. ку, -ку Только без обид». «Хм, нет, я в порядке». «Ну, офигеть!» — сказал он кивая, как автомобильный болванчик с головой на пружине. «А я слышал...» В доме кто-то засмеялся, и он заткнулся на полуслове «Чувак, у тебя там что, вечеринка?» Я выхватил пиццы и сунул ему деньги. «Вроде того, сдачу оставь себе». «С девчонками?» Он попробовал заглянуть в дом, но я ему помешал. «Я через час освобождаюсь, могу пиво захватить. В жизни я так не хотел ни от кого избавиться». «Извини, это типа частное мероприятие!» Он явно был впечатлен. «Но ты даешь, чувак!» Он поднял руку на «Дай пять», сообразил, что мои заняты пиццей, и потряс кулаком. «Увидимся через неделю, Портман!» «Через неделю?» «Школа, бро! Ты на какой планете живешь?» И он потрусил к своему хэтчбеку, качая головой и похохатывая. «Когда я принес и раздал пиццу, все разговоры разом прекратились». Целых три минуты было слышно только, как мои гости жуют и, время от времени, удовлетворенно хмыкают. В оцарившейся тишине я повторял про себя слова Джастина «Школа». Через неделю. Каким-то непостижимым образом я совершенно о ней забыл. Пока родители не решили, что я недееспособен и не попытались посадить меня под замок, я вообще-то планировал вернуться в школу. Продержаться как-то дома до выпускного, а потом сбежать в Лондон, чтобы быть с Эммой и друзьями. Но теперь друзья, казавшиеся мне такими далекими, и мир, выглядевший столь недоступным, явились прямо ко мне на порог, и все изменилось, не успела и ночь миновать. Друзья теперь могли свободно путешествовать где и когда хотят. Даже представить себе нескончаемые уроки, перемены, собрания – Когда все вот это только тебя и ждет, стоит руку протянуть. Слишком непростое решение, особенно когда у тебя пицца на коленях, а голова все еще кружится от мыслей, что это возможно. До школы еще целая неделя. Есть время все обдумать. Сейчас вполне достаточно будет поесть и насладиться обществом друзей. — Лучшая еда на свете, — объявила Клэр с полным ртом расплавленного сыра. Я каждый вечер буду это есть. — Нет, если хочешь прожить больше недели, — возразил Гораций, придирчиво выбирая оливки из своего куска. — В ней больше натрия, чем в Мертвом море. — Испугался, что растолстеешь? — захохотал енах Толстый Гораций, хотел бы я это увидеть. — Что меня разнесет? — Да, испугался, — сказал тот. — В отличие от мешков из-под муки, которые носишь ты, моя одежда сшита по фигуре. Еноха кинул взглядом свой костюм. Серую рубаху без воротника, черный жилет, черные обтрепавшиеся штаны и лакированные кожаные ботинки, утратившие блеск еще в незапамятные времена. «Я обзавелся ими в Париже!» — с подчеркнуто французским выговором сообщил он. «У одного модного парня, которому они были больше не нужны». «У мертвого парня!» — уточнила, скривившись от отвращения Клэр. «Похоронное бюро!» — Лучший секонд-хенд на свете, — заметил Енах, вгрызаясь в пиццу. — Нужно только забирать одежду, пока ее предыдущий хозяин не протек. — Что-то у меня аппетит пропал, — Гораций поставил тарелку на кофейный столик. — Возьми и доешь, — велела мисс Сапсан. — Мы едой не бросаемся, — Гораций вздохнул, но послушался. — Я иногда завидую Ноллингсу. Может, хоть сто футов набрать никто не заметит. «Я, к твоему сведению, очень стройный», — сказал Миллард. за этим звук можно описать только как шлепок ладонью по голому животу. «Иди сюда, потрогай, если не веришь». «Нет уж, увольте». «Ради птицы немедленно оденься, Миллард», — сказала мисс Сапсан. «Что я тебе говорила по поводу неуместной ноготы?» «Какая разница, если меня все равно никто не видит?» — возмутился Миллард. «Такая, что это дурной вкус. Но тут жарко». «Немедленно, мистер Ноллингс!» Миллард встал и вышел, ворча что-то по поводу ханжей и блюстителей нравов, и через минуту вернулся в банном полотенце, свободно обмотанном вокруг пояса. Этот наряд мисс Сапсан тоже не одобрила и отослала его экспериментировать дальше. Во второй раз он вернулся одетый почти во все, что нашлось у меня в шкафу, включая горные ботинки, шерстяные брюки, пальто, шарф, перчатки и шапку. «Миллард, тебя тепловой удар хватит!» в ужасе воскликнула Бронвин. «Зато никто не станет представлять себе, как я выгляжу в естественном виде», заметил он, добившись желаемого эффекта. Мисс Сапсан свирепо объявила, что пора произвести очередную проверку безопасности и стремительно покинула комнату. Долго сдерживаемый смех разом прорвался наружу. «Видели ее лицо?» простонал Йеннах. «Ноллингс, она была готова тебя убить!» Отношения между мисс Сапсан и детьми менялись на глазах. Дети теперь куда больше походили на настоящих подростков, которые то и дело проверяют чужие границы. «Вы все вели себя грубо», — сказала Клэр. «Перестаньте сейчас же». «Ну да, проверяют, но не все». «Тебе еще не надоели нотации из-за каждого пустяка?» — спросил Миллард. «Пустяка!» — завопил Йенах и снова расхохотался — «У Милларда там ме е Клэр укусила его за плечо своим задним ртом. «Нет, от этого я не устала», — заявила она, пока Енах потирал пострадавшее место. «А вот то, что ты ходишь голым в смешанной компании без всякой на то причины, кажется мне странным». «О, какой бред!» — вздохнул Миллард. «Еще кого-нибудь это беспокоит?» Все девочки подняли руки. «Ну, хорошо!» Я приложу все старания, чтобы всегда быть полностью одетым и не создавать никому неудобств основополагающими фактами человеческой биологии».